Глава 2. Кабинет был небольшим, но светлым, буквально три на три, с большим во всю стену окном и довольно минималистической обстановкой. Стол, мягкий диванчик, шкаф для бумаг, пара стульев. Все в нем, начиная от кип бумаг на столе, и, да наполненная окурками пепельница, говорил о том, что его хозяин здесь именно работает. а не предается лицемерному безделью, как некоторые из канцелярских чинуш, сидящих в богато украшенных кабинетах, больше для проформы и разводящую бюрократию на ровном месте. Майсер бросил быстрый взгляд на небольшие настенные часы и вздохнул. Бывать в гранд-канцелярии он не любил, однако отказать самому Тавру Гарнингу, гранд-министру имперской авиации, он просто не смог. Однако прошло уже почти полчаса. Его взгляд уже в который раз скользнул по комнате, остановившись на висевшей напротив политической карте Йендарийского континента, напоминавшего своим видом огромную разлапистую кляксу, большую часть которого занимала Руссария. Несколько минут он сверлил её взглядом, словно в надежде, что она даст ответ на мучивший его вопрос о местонахождении его главного соперника. Затем откинулся на спинку дивана, Е устал со в потолок. Уже несколько лет у Сэрского авиаконструкторе не было никаких новостей, но почему-то Отта был уверен, что Итэн жив, и не просто жив, а работает над чем-то таким, что вновь удивит весь авиационный мир, поставит его с ног на голову. Но вот над чем? И когда это произойдёт? Любопытство. С одной стороны, его просто дико снидало любопытство, а с другой В последние годы хватило странной меланхолии ибо отсутствия достойных соперников, заставляло костенеть мозги, останавливало развитие. Да и только ли его? Создавалось столькое впечатление, что в последние годы развитие крыланов резко застопорилось. Все тупо копировали друг друга, а в некоторых странах даже зародилось мнение, что авиация это удел бедных, и нужно вновь вернуться к дережаблестроению. И об этой дурости Заявлялись с высоких трибун признанные специалисты в области воздухоплавания. Майсер покачал головой, подумав, что к большому сожалению, звания и регалии не являются защитой от обычной человеческой дурости. Открывшаяся дверь заставила его успешно подняться на ноги. Приветствовал таким образом вошедшего быстрым шагом хозяина кабинета. Тот в ответ лишь кивнул, подошёл к своему столу, Окурот напставил на него небольшой тёмно-серый портфель и лишь потом обратил своё внимание на терпеливо ожидавшего его инженера. Господин Майсер, прошу извинить меня за небольшое опоздание. Вы, дела не позволили мне вернуться к назначенному времени. Впрочем, я вас не задержу. Присаживайтесь. Вот так послушно опустился обратно на диван. Гарнинг к ним тем открыл свой портфель, достал оттуда пару папок, положил их перед собой и, раскрыв одну из них, принялся быстро перебирать лежащие там бумаги, изредка делая в них какие-то пометки. Пауза затянулась. «Господин Майсер», вновь задумавшись о своем, Отто вздрогнул. «Вы изучили присланные вам месяц назад бумаги?» «Естественно». «Хорошо», — кивнул гранд-министр, не отрывая взгляд от своих документов и делая там очередную пометку. «Теперь хотелось бы услышать ваше экспертное мнение по этому поводу». «Ну, если я правильно понял, то вы хотите знать, превосходят ли аэра силы Лати и соседствующие с ней Дарнаки, наши технологически, и насколько. Быстрей кивок головой. Что ж, если верить вашим бумагам, то не только не превосходят, но даже отстают. Впрочем, это мне и так было известно». Грант-министр оторвался от бумаг и посмотрел на инженера. «Да, но та же Дарнакия считается одной из ведущих аэропромышленных держав, А её дирижабли поставляются во многие страны мира. Даже мы их закупаем. Пассажирские? В этом да, они нас превосходят. По военным машинам не всё так однозначно. По моему мнению, наши как минимум не хуже. Так в чём тогда заключается наше превосходство, господин Майсер? В нашей авиации. Что латте, что Дарнакия делают упоры именно на аэросилы? Я же, как и говорил раньше, Считаю, что время дирижабли ушло. Слишком уж они медлительны и неповоротливы. Будущее за скоростью и маневренностью. Об этом же говорит и вся собранная мною статистика воздушных боёв. К тому же, к тому же дирижабли довольно дорогие в постройке и обслуживании, а обучение их экипажей занимает длительное время. Да-да, я читал ваши статьи. Гарнинг выпрямился и, закрыв папку, отодвинул её в сторону, перенеся всё внимание на собеседника. Знаете, господин Майсер, не буду скрывать, что я придерживаюсь подобного мнения. Малтал. Он выдержал небольшую паузу. Император также солидарен с вами в данном вопросе. А по сему сегодня на заседании Гранд-канцелярии было решено полностью прекратить закупку для нужд армии военных дирижаблей всех классов. Отто несколько растерялся от такой новости, поэтому промолчал. Вместо этого в ближайшие пару месяцев будут разработаны технические требования, объявлен конкурс на создание тяжелого и среднего бомбардировщика, а также крыла на разведчика, продолжал Миштемгарнинг. Конкурс на создание истребителя решено не объявлять, так как ваш новый МА-49 пока полностью удовлетворяет всем нашим требованиям. Отсюда возникает второй мой вопрос. Водянисто-бесцветные глаза министра уставились на Майсера. Готова ли ваша компания начать массовое производство данных машин в предельно сжатые сроки? «В принципе, да», — ответил Майсер. «Самолет прошел все испытания и полностью готов. О какой партии идет речь? Пока сто штук, но это только первая партия». «Ясно», — помедлив кивнул Отте. «Не проблема, как только подготовим всю нужную документацию, вот и замечательно», — прервал его Гарнинг. «Странно надеется на вас. Славь всем император. Славь всем император. Автоматически повторил Отто, понимая, что аудиенция окончена. Он коротко поклонился, вышел из кабинета, поплутав пару минут по широким коридорам Гранд-канцелярии, и выйдя на крыльцо, извлёк из внутреннего кармана пиджака позолочённый подарочник. Нет, всё было замечательно, и даже очень. Но на душу упала непонятная тяжесть. Достав палочек, он привычно помел её в пальцах, закурил и, посмотрев смурно и неполетнему небо, пробормотал: "Что-то я внагредь идёт. Причём не очень хорошее". В кабинете было душно, шумно и накурено. Причём собравшийся здесь народ не отличался молчаливостью, обсуждая друг с другом насущные проблемы. И хотя многие тактично снижали голос, гул вокруг стоял приличный. Тем не менее, стоило только Сергею перешагнуть порог, как в воздухе повисла тишина, неожиданно нарушенная лишь чьим-то громким чихом. Все дружно обернулись, посмотрев на сидевшую в углу худенькую белобрысую девушку, чьё почти детское миловидное личико порочило тяжёлое чёрное право насимых её очков. "Будьте здоровы, товарищ Калан", сказал Сергей, приветливо улыбнувшись засмущавшейся девушке, и тут же вновь став серьёзным. подошел к своему столу. Опершись о столешницу руками, он наглядел собравшихся. Вся его новая старая команда была в сборе, и их глаза прямо лучились энтузиазмом, особенно у молодого поколения. Годы отбора, и все-таки ему удалось сколотить в своем КБ довольно неплохую команду. По крайней мере, очень хотелось на это надеяться. Итак, товарищи, тут следует немного пояснить. Дело в том, что новое обращение Тернер Настолько не понравилось ратному, что он автоматически стал применять его аналог Аланар или по-земному товарищ. В рядах инженеров КБ и рабочих завода это быстро прижилось, а затем распространилось, сказал он. Я буквально только что говорил по телефону с главкомом Расовским. Два десятка пар глаз молодых и не очень уставились на него с выжидающим интересом. Хочу сказать, Ратный специально нахмурился и выдержал паузу, заметив, как на лицах некоторых молодых инженеров проявилось нескрываемое волнение, но долго не продержался и раз улыбался. В общем, наши разработки произвели большое впечатление в верхах, и мы получили дополнительное финансирование. Так что можем продолжать. Так значит, ура, что ли? Один из сидевших на подоконнике молодых инженеров вскочил на ноги. Ура, будем кричать потом. Остановил его Сергей, жестом заставив вернуться на место. Пока указ по всем отделам до конца той недели определиться с дальнейшими проектами и бумаги мне на стол. Всё, если нет вопросов, то все свободны. Естественно, вопросы были. Так что в течение следующих 40 минут Ратный только и делал, что подписывал подсовываемые ему бумаги, попот надовая указания по рабочей текучке. Да отвечал немножко на его вопросы. заодно отмахиваясь от настойчивых предложений, срочно отметить успех их работы. В конце концов, кабинет практически опустел, и за столом остались лишь старички. «Молодежь, всем хочется поскорее», — резюмировал в основ, едва последний из спросителей выбежал за дверь, радуясь подписи Сергея на документе. «Сами такие еще недавно были», — ответил ратный обессиленно. «Кстати, что я только что подписал?» решением умифицировать себя после кончины и выставить это всё общее воззрение, не моргнув глазом, ответил Ярослав, причём в голом виде. Точно в голом. Переспросил Сергей, поддвигая к себе графин и наливая воду в стакан. Точно. А, ну ладно. А то я уж думал, что в мантии и с короной на голове. Неплохая, кстати, идея. Они дружно рассмеялись. Ладно, шутки в сторону. Сергей залпом выпил налитую воду и оглядел оставшихся. В основу Петрав, Яргель, Чаклин, костяк его команды, люди, которым он доверил большинство своих планов и мечтаний, в которых он уверен, почти на все 100. Те, кто за прошедшие годы стали его верными друзьями и сторонниками. Не хватало лишь Тея Ираханцева, но у генерала были свои дела, а ты Ирина срочно понадобилась в академии. Ещё среди оставшихся Был Седовлас, худенький старичок, примостившийся на стуле у дальнего окна. Он что-то сосредоточенно писал в толстой тетрадке с кожаной тёмно-коричневой обложкой, использовав вместо стола подоконник. "Профессор, не желаете присоединиться к нашему обсуждению?" окликнул его Сергей. Старик вскинул голову, посмотрев на землянина полностью отрешённым взглядом, и понадобилось почти минута, прежде чем тот прояснился. "Да, да, конечно." Быстро закивал он головой и, закрыв тетрадь, пересел за стол. «Хорошо», — сказал Сергей, еще раз оглядев собравшихся. «Теперь обсудим наши проблемы. Ант, выяснили причину резкого снижения стратостата?» «Вроде да». «Так вроде или да?» «Ну как сказать?» Молодой инженер задумчиво почесал затылки. «Можно сказать, что выяснили, но пока проверяем еще пару вариантов». «Да что там проверять?» — буркнул Чаклин. «Да что там проверять?» Заклинила система сброса балласта. Вот и стали падать, когда ниже спустились. Газ-то уже не хватало. Хорошо ещё Олк вовремя всё понял, да и ученик профессора оказался не робким малым. Сиганул с такой высоты. Он покачал головой. Сергей понимающе кивнул. Действительно, ведь по сути, ребята поставили ещё один мировой рекорд, прыгнув почти с шеститысячевой высоты, имея с собой лишь примитивные дыхательные приборы. По сути, и обычный небольшой кислородный баллон и прирезиненная маска. Без прикрас, настоящие герои. Вот только в газетах об этом писать не стали, как и о том, что мягкой посадки стратостата не было. Как они, кстати? Владислав махнул рукой. Нормально, ребята здоровые. Вот и хорошо, кивнул Сергей и перевёл взгляд на внимательно слушавшего их учёного. Профессор, что у вас? Данных хватило? Старик покачал головой. "Ой, слишком торопитесь, молодой человек. А в науке?" Он наorучительно вздел палец указательный вверх. "Этого делать нельзя. Да, нельзя. Работаем помаленьку. А обобщаем полученные сведения. Хорошо ещё, что Сарк догадался журнал с записями захватить, а то всё ведь в дребезги. Он тяжело вздохнул, явно жалея о потере дорогостоящих приборов, с таким трудом добытых в столице. и, пожевав губами, добавил. «Однако могу сказать, что, судя по всему, ваши теоретические выкладки подтверждаются. Это удивительно». «Да, очень удивительно. Вы не провидец, случайно?» «Вроде нет, хохотноурадный. Не замечал за собой такого дара». «А жаль». Тарновский поправил с полши с переносицы очки в тонкой серебристой оправе. «А то я уже начинаю верить в ваше предположение о конечности нашей атмосферы». И существование полностью безвоздушного пространства между планетами. И правильно делаете. Думаю, это моя теория. Куда лучше теории? В внепланетной железообразной протосубстанции или о неком мифическом инертном газе? Но почему же? Тут же возразил старик, явно настраиваясь на спор. Тут я могу вам возразить, молодой человек. Как известно, профессор Уннор из Таврского университета правил ряд опытов. Да, «Пару опытов. Профессор, помилуйте». Скинул руки Сергей. «Рад буду с вами это обсудить, а также поделиться еще кое-какими идеями, но не сейчас. Если желаете, то с Тейриной ждем вас сегодня вечером в гости. Она как раз сегодня хотела жарко и стелятина приготовить». «Жарко — это хорошо». Что ж, молодой человек, договорились. Старый физик поднялся. «А теперь прошу прощения, дорогие-то и товарищи. Но вынужден удалиться». Да, удалиться. Надо обдумать. Надо обдумать. Глаза профессора вновь затуманились, и он направился к двери, что-то бормоча себе под нос. Прям вскочил на ноги спешный распахивая перед старым учёным дверь, но тот даже не обратил на это внимания, двинувшись в сторону стоящего подоконника стула. Так что молодому человеку пришлось аккуратно взять его под локоток и направить в нужном направлении. Знаете, всегда думал, что книжная история российских учёных Это просто литературная выдумка. Но в виде нашего профессора постоянно убеждаешь, что это не так. Сказал он, возвращаясь на место. Это не рассеянность, а увлечённость. Стремясь действительно за дело за живое, моя теория. Вот он и пытается её подтвердить или опровергнуть. Пока лучше получается второе. Вот он и находится в некой прострации. Вступился за физика Ратный. Кстати, ты и сам таким бываешь. Поддержал изобретателя в основу. Тебе напомнить, как ты чернел хлебнул, перепутав чернилицу с кружкой. Неделю с фиолетовыми губами проходил. Все невольно залыбались, вспомнив данный курьез. Ладно, все это интересно. Хлопнул по столу Сергей. Однако вернемся к нашим делам. Ант, давай, ты первый. Петров кивнул, извлек из-под стола свернутые в трубку чертежи и, поднявшись, принялся их развешивать на стоящую стены чертежной доске. Закончив с этим, он вновь на секунду нырнул под стол, и водрузил на него небольшую модель двухмоторного самолета с припреснутым щучьим носом и двухкилевым хвостовым оперением. Сергей бросил быстрый взгляд на модель, которую уже задумчиво крутил в руках во снов, и принялся рассматривать чертежи. «Значит, все-таки решили остановиться на схеме, где пилот и штурман сидят рядом?» «Да. Думаю, так будет лучше. К тому же в случае гибели или ранения пилота-штурман его сможет заменить, управление мы продублируем». но это уже получается не штурман, а второй пилот, как на гражданских». Ант пожал плечами, как бы говоря, что неважно, как называется, второй член экипажа, и продолжил, вводя по чертежу небольшой указкой. Увеличили толщину бронекапсулы здесь и здесь, а вот перегородку между кабиной летчиков и бортстрелка решили сделать тоньше. Кроме того, из трех носовых пушек на месте оставили только одну, а остальные убрали в крылья. Зачем? Из-за веса-то Рейтон. Центр тяжести и так прилично ушёл вперёд. Зато теперь придётся ставить синхронизаторы, уменьшать баки, дабы и запас. Давай так. Он вытащил из стоящего на столе деревянного стакана подставки карандаш и, подойдя к доске, тупым концом провёл линию на чертеже. Бомбовый отсек сместим немного назад. Стрелка радиста вообще уберём ближе к хвостовому. Как тебе? Петров задумался, рассеянно крутя в руках указку, затем забрал у Сергея карандаш. и принялся рисовать прямо по чертежу. Закончив, вопросительно посмотрел на Ратного. "Ну, где-то примерно так", подтвердил тот. "Вот демон". Антон, разочарованно взъерошил копну своих рыже-чёрных волос, опять все пересчитывать и перечерчивать. "Ничего страшного", успокаивающе похлопал его по плечу Сергей. "Пересчитывай, подправляй и отдавай документацию в цех. Думаю, к концу года начнём обкатку. А там уже на месте будем глядеть, что да как". Очень на это надеюсь. В голосе Анты слышалось нескрываемое сомнение. Он быстро собрал чертежи, вернулся к столу и с угрюмым видом плюхнулся на своё место. "Теперь, как я понимаю, следующая жертва", сказал он, вновь поднимаясь. "О, вы порадовать ничем. Всё в процессе. Одни поставщики прислали, другие тянут. Да ещё деньги клянчат постоянно. Тот же Кинеловский завод" Вновь решил поднять стоимость, причём на этот раз почти вдвое. Вот крыхоборы. Сергей провёл рукой по лицу, упёршись переносицей в кулак. Оплачивай, что делать-то? Всё равно то, что нам нужно, могут сделать только они. Пока же сосредоточимся на другом. Нарислав, у тебя там всё готово? Яргель молча отсалютовал двумя пальцами. Замечательно. Значит, завтра с утра и займёмся. Все придёте? Он оглядел друзей, остановив свой взгляд на опустившем глаза Петраве. Ант. Трейтон, я тут хотел. Парень неожиданно покраснел до самых кончиков, заставив Вас снова фыркнуть, сдерживая рвущийся на рожу смех, и отвернуться. Окончики губ Яргеля устремились вверх. Ант. Ну что там у тебя? Прожай давай скорей. Тут уж Рослав не выдержал. Буквально рухнул на стол и уткнулся в сложенные руки до весь от хохота. А Петров надулся, как индюк, и стал пунцовым. «Так». Сергей прищелкнул пальцами. «Кончаем ломать комедию и поясняем». Яргель покосился на вздрагивающего у вас снова, затем на совсем понурившего голову Анта и, вздохнув, спросил. «Товарищ Эйтон, а вы разве не заметили определенные изменения во внешности вашей секретарши?» «Секретарша? А при чем здесь?» «Твою ж...» Невольно вырвалось у него. Перемены в ней было трудно не заметить. За последний месяц девушка неожиданно раздалась с Талией, а ее лицо буквально сияло в предвкушении приближающегося счастья. Сергей втайне радовался за нее, вот только почему-то никак не связывая ее беременность с Сантом, хотя об их отношениях знал и судачил весь завод. «Вот я слепой идиот», — мысленно простонал он. «Совсем под носом ничего не вижу». «Что ж, от всей души поздравляю», — сказал он вслух. «Надеюсь, завтра не рожать?» Петров замотал головой. «Они завтра хотят подать заявление в городской совет?» Ответил за парня в основ, приподнимая голову и вытирая слезы. «Рожать им месяца через четыре, так что не торопите его!» «Остряки!» Беззлобно буркнул Сергей, улыбаясь, и, посмотрев на Анто, спросил. «А ты что так долго тянул-то?» «Как-то так получилось», — развел руками тот. «Ну хорошо». Ратный поднялся. Завтра, значит, без тебя. Да я мы быстро. Я тебе там быстро. Погрозил ему кулаком Сергей, чтобы завтра духу твоего на заводе не было. Лад, передай охране, чтобы не пускали этого олуха. Чаклин приоткрыл улыбку, молча кивнул. Профессор Торновский отодвинул пустую тарелку, промокнул рот лежавшим рядом полотенцем и, встав из-за стола, подошёл к поднявшейся ему навстречу Таирине. Хозяйушка Позвольте заметить, что ваша готовка, как всегда, бесподобна, сказал он, кланяясь и целуя протянутую женщиной руку. Вашему мужу несказанно повезло, так как он каждый день может вкушать подобное яство. Вы как всегда льстите мне, профессор, зарделась Эстерина, которой подобная похвала явно доставила удовольствие. Может, ещё лакаса выпьете? Я свеже как раз перед вашим приходом заварила. Да и пирог с фруктами испекла. Конечно же, выпьем, и не один бокал. Только позвольте нам с вашим мужем немного передохнуть и поговорить. А уж затем я вас дам должное и вашему пирогу. Смотрите, ловлю вас на слове. Игриво улыбнулась ему женщина и принялась быстро убирать всё со стола. Завидев это, Сергей с облегчением отодвинул от себя полупустую тарелку с мясным рагу и, поднявшись, жестом указал на одну из ведущих из гостиной дверь. Профессор, давайте не будем мешать тей и пройдём в мой кабинет. Верновский, согласно, склонил голову и последовал за Сергеем, ещё раз за чем-то, поцеловав руку той Ирине. Старелый увяз добродушно усмехнулся про себя радный, давно уже заметивший падкость старика на красивых дамах, выражавшуюся в прочем, лишь в безобидном целовании рук, да осыпании их летиватыми комплиментами. Он закрыл за собой дверь и, указав профессору на одно из двух стоявших в комнате потёртых кресел, подошёл к книжному шкафу. взяв с полки лежавшую там коробку с аромами, открыл её и протянул Торновскому, но тот лишь отрицательно покачал головой. Благодарю, господин Нейтон, но откажусь. От кранских у меня в горле першит. Лучше уж я свои. Сказал он, доставая из внутреннего кармана своего пиджака фарфоровый подарочник. Они дружно закурили и некоторое время молчали, смотря в узкое стрельчатое окно, за которым виднелись ветви растущего рядом с домом дерева. Да кусочек вечернего неба с одинокой бледной звездой. Значит, всё-таки возвращаетесь в столицу? наконец спросил Сергей, разбивая дымную тишину. Приходится, молодой человек. Да, приходится. У меня, знаете ли, кафедра и определённые обязанности перед студентами. Да, я и так долго отсутствовал. К тому же надо всё ещё раз пересчитать и взвесить. Да, основательно взвесить. Однако я вас хочу порадовать. Кончик его, зажатый между пальцами сигареты, уставился в сторону ратного. «После некоторых раздумий я решил склониться к вашей теории безвоздушного пространства». «Вот как?» — искренне удивился Сергей. «И что же вас к этому сподвигло, если не секрет?» «Конечно же не секрет, молодой человек. Все просто. Да, просто. Размышления и расчеты, но больше размышления. Ведь все это пока лишь теория. Да, теория». Но очень уж всё стройно выходит. Всё вписывается. Я вчера много читал и думал. Он опять замолчал, а затем как-то резко наклонился в сторону Землянина, уставившись на него поверх очков пристальным взглядом. Признайтесь, молодой человек, вы это давно уже знали. Не отрицайте, вы знали. Знал что? Несколько растерялся Сергей. Что там? Старик ткнул ромой вверх. Пустота. Ничего нет. Вакуум. Ну, я не отрицайте, замотал он головой. Да. Не отрицайте. Я может и стар, но и зума не выжил. Эти ваши реактивные снаряды, как их там? Ах, да, ракеты. Ваши ми maniacalное увлечение. Вы хотите покорить ту пустоту. Не отрицайте. Он откинулся в кресле и с выжидающей улыбкой победителя посмотрел на Сергея. видимо ожидая ответной реакции кратный молчал, не зная, что ответить. Затем затушил орому, поднялся и подойдя к окну, приоткрыл его, выпуская скопившийся в комнате дым. Ночной ветерок ворвался внутрь, взъерошив волосы, обдав свежестью. Знал, не знал. Неважно, профессор, сказал он, не оборачиваясь. В одном вы правы. Я хочу покорить эту пустоту. И вы мне в этом поможете, не так ли? Хотел бы, но не знаю чем. Да, не знаю, ответил Торновский. Да и стар я для покорения таких вершин. Боюсь не добраться и до половины. Зато доберутся ваши ученики. Сергей уселся на подоконник и с улыбкой посмотрел на старого учёного. Напишите для них книгу. Разработайте новую концепцию космического пространства и рассмотрите в ней возможность его исследования аппаратами с реактивной тягой. Увлеките этой проблемой своих учеников, профессор. Поверьте, это интересно. Там за пределами атмосферы столько неизведанного. Миллионы, сотни миллионов миров, и на некоторых из них наверняка есть разумная жизнь. Представляете? Нам нужно лишь залететь, оторваться от колыбели Слышите меня, профессор? Тарновский молча смотрел на сидевшего перед ним человека, чьи глаза сияли просто таким маниакальным блеском, и впервые за всё время испытал некое чувство страха. На миг ему даже показалось, что перед ним находится существо иного мира, о коих в последнее время стало модно писать в бульварных фантазмогарических рассказах, и которое, по какой-то неведомой причине, просто натянуло на себя человеческую личину. «Профессор, что с вами?» Существо, с налившейся темнотой глазами, сделало шаг в его сторону, и старик непроизвольно вжался в кресло, едва, впервые за многие годы, не осветив себя круговым знаменем Пресветлого. «Мужчина, вы скоро?» «Лайкос ждет, пирог на столе». Мелодичный женский голос разбил странное наваждение. Торновский растерянно посмотрел на склонившуюся над ним ратнова вчём взгляде. Читалось неприкрытое беспокойство. Стёр пот со лба и медленно поднялся, чувствуя в ногах неприятную слабость. Простите, старика. Всё нормально. Жарко тут у вас, да и накурили мы сильно. Пойдёмте лучше, выпьем лейкасу. Он сделал шаг к двери, остановился и, обернувшись, сказал: А по поводу вашего вопроса, то да, я помогу вам. Да, помогу. Заброшенное приземистое одноэтажное здание непонятного назначения на краю поля, еще недавно зияющее пустыми окнами и провалами в тускатной крыше, теперь было превращено в укрытие, окруженное земляным брустером до середины оконных проемов. Сами окна заложили кирпичом, оставив для наблюдения узкие бойницы. И лишь крыша до сих пор зьяла прорехами, сквозь которые, на находившихся внутри людей, падали косые лучи стоящего в зените светила. «Господин генерал, оцепление выставлено». Раханцев бросил быстрый взгляд на вошедшего, из-за лихватски щелкнувшего каблуками офицера, и молча кивнув, посмотрел на Сергея. «Можете начинать, полковник». «Замечательно. Нарислав, давай три сигнала». Звонко взревели закреплённые на врытых вдоль края поля столбах сирены, заставив сорваться с ближайших деревьев целые стайки птиц, а людей невольно приложить ладони к ушам. Яргиль покосился на ряд, чьи глаза были прикованы к тёмно-серой пятиметровой сигаре ракеты, установленной на бетонном кубе стартового стола, словно ожидает него каких-то указаний, и, не дождавшись, поднёс к губам микрофон. Внимание! Даю десятисекундный отчет. Десять. Девять. Ноль. Ракета чуть заметно вздрогнула. Снизу вырвались целые клубы и сизого дыма. Она приподнялась над столом на струе бледно-голубого пламени, которое почти сразу изменило свой цвет на ярко-оранжевый. Резко ушла вверх, ускоряясь с каждой секундой. Вот же, плохо видно. Бросил Сергей, выбежав из укрытия. Уставился в небо еще глазами, стремительно уменьшающуюся черточку ракеты. Все последовали за ним. Вдруг над головами что-то глухо бумкнуло, загудело, а в небе расцвел небольшой огненный цветок. «Твою ж...» — невольно вырвалось у ратного. Он опустил голову. Пару минут стоял неподвижно. Затем вернулся к укрытию, оперся спиной о стену и пару раз приложился об нее затылком. «Да не расстраивайся ты так. На этот раз куда выше получилось. Попытался успокоить его подошедший раханцев, приказать собрать обломки. Естественно. Только пусть на этот раз еще тщательнее осматривают каждую ямку. Мне важна любая мелочь. Андрей ободряюще хлопнул друга по плечу и, подозвав ординарца, направился вместе с ним к стоящему дальнего края поля машинам. Сергей вздохнул, растерянно похлопав себя по карманам в поисках о ром, И не найдя, он их вспомнил, что сам оставил их дома, решив отучиться от этой дурной привычки. Вот только, как всегда, не вовремя. «Держи, хлебни». Яргель встал рядом, протягивая ему небольшую плоскую фляжку. Сергей послушно взял и, открутив крышку, хлебнул. Алкоголь тяжелым горячим комком рухнул внутрь, заставив его невольно крякнуть и удивленно посмотреть на Нарислава. «Рыбсовый самогон». — пояснил тот. — Беру одной бабульки на рынке. Дерет аж до печенок. Приложившись, в свою очередь, к горлышку, он аккуратно закрутил пробку и, сунув флягу в задний карман брюк, спросил. — Послушай, а мощное в этот ЖРД? Твердотопливные у нас вполне ведь летают, и не подойдет. Оборвал его ратный. Уже сто раз обсуждали. Мощность у них не та. Сам же считал. Считал и пересчитывал. Но всё же думаю, можно подобрать смесь, поиграться кое с какими компонентами. Нар. Давай не будем спорить, раздражённо остановил его Сергей. Просто поверь, нам пока нужны жидкостники. Он провёл рукой по лицу и решительно толкнулся от стены, бросив: Я домой. Если что, звони. Восьмая неудача подряд. Восьмая. Сергей раздражённо впечатал ладонь в стену. Заставив висевшее напротив него зеркало мелко завибрировать. Что же не делают не так? Вроде всё просто. Керосин, жидкий кислород смешиваются в камере сгорания, давая нужную тягу. Простейший двигатель, без всяких наворотов и управляющей электроники. На земле подобные в любом кружке любителей старинной ракетной техники детишки пачками запускают. С другой стороны, материалы. Прошлый раз был прогорслопла. До этого разрушение камеры сгорания. А ещё раньше лопнули швы корпуса. Чёрт. Сергей сжал кулак, проскоблив ногтем по штукатурке. Этот мир был просто ещё не готов морально и технически. Сопротивлялся изо всех сил, а он буквально пинками гнал его вперёд. Светлое будущее, рискуя на этом пути сломать не только ноги, но и шею. Ратный поднял глаза. Из зеркала на него взглянула усталый мужчина лет 40. в тёмных волосах которого уже вовсю серебрились седые волосы. Как-то, Серёга, ты сильно сдал за последнее время. Пробормотал он на полузабытом языке родной планеты, вскользь подивившись, насколько непривычно встал звук земной речи. Похоже, стареешь. Сколько же ему по-земному? Уже больше полтинника. Даже не половина жизни для мира, где люди порой доживали и до двух сотен. Однако они при здешнем уровне жизни и медицины. Интересно, сколько он ещё протянет. Пока на здоровье особых жалоб не было, но это скорее благодаря инъекции нановитов. Эти микроскопические нанотрубеги вполне удачно справлялись с местными вирусами, да и вообще поддерживали в нужном тонусе общее состояние организма. Дорогой, ты там скоро? Мне в ванную нужна. Голос Ирины из-за двери заставил его очнуться от раздумий. Да, милая, сейчас. Он открыл кран, набрал сложенной лодочкой руки воды, оплоснул лицо и, вытерев его полотенцем, открыл дверь. «Прошу, красавица, ванная комната полностью в вашем распоряжении». «Спасибо». Она чмокнула его в нос и, увернувшись от его рук, проскользнула внутрь, щелкнув за щелкой. Сергей пару минут потоптался рядом с дверью, слушая шум воды, затем вздохнул и направился в спальню. Он не заметил и не почувствовал, как белки его глаз на какое-то мгновение неожиданно наполнились множеством чёрных точек. Разве только на секунду глаза заслезились, но он просто потёр их ладонью, не придав этому значения. Не знал он и не видел, как присев на край ванны, Таирин расстегнула халат и с ужасом смотрела на тонкие бледно-синие полосы, похожие на извивающихся червей, которые то появлялись, то исчезали на её груди.